в подвале. И сразу перестало быть страшно. Наоборот, сделалось легко и радостно. Неужто он встретится с самим Эрастом Петровичем, которого папа называет русским принцем Флоризелем. С таким человеком нечего бояться. Он был сыщик от бога, хладнокровный, решительный, не останавливающийся ни перед какими препятствиями. Можно не сомневаться, что, поняв важность задачи, Эраст Петрович сделает все, как надо. Ластику достанется всего лишь роль рассыльного. Передать письмо, да доставить камень обратно в 21 век. Ах! А сколько надо будет расспросить великого прадеда? Его биография полна темных пятен. Бедный папа бьется над некоторыми из них всю жизнь. В первую очередь нужно будет выяснить, Про подводные экспедиции Раста Петровича, потом про его жизнь в Японии и, конечно, про знаменитые нефритовые четки. А еще половину двенадцатого перебил понесшийся вскач мысли шестиклассника мистер Ван Дорн. Пора. Мы потратили уже час. Я позвоню вашему отцу и скажу, что мы решили еще и заглянуть в Третьяковскую галерею. Но в любом случае мы должны будем вернуться не позже шести». У вас еле-еле хватает времени, чтобы дойти до Сверчкового переулка, поговорить с прадедушкой и дождаться его возвращения с камнем. Будем надеяться, что нескольких часов и расту Петровичу хватит. Хотя, если моя гипотеза верна, он забормотал себе под нос что-то неразборчивое, потом тряхнул головой, поднялся. Там видно будет. Вперёд. Профессор взялся к кояш, надел плащ и шляпу, обмотал горло шарфом. Погреба холодно, а мне придётся вас долго ждать. И если только и снова не договорил. Ластик надел ботинки, натянул свою спортивную куртку замечательно переливчатого красного цвета с надписью Челси. Нахлобучил бейсболку, и заговорщики спустились во двор, стараясь держаться поближе к стене дома. Не дай бог ещё папина секретарша случайно увидит из окна. Подождали. Покак по дворотне проковыляет бабушки с соседнего подъезда. Вперёд, по команде Вандорн, следите за окнами. Если кто-то смотрит, дайте знать. Ластик задрал голову и пробежал взглядом по этажам. Вроде никого. Лязгнул замок, скрипнула решётка. Есть, залихватски объявил профессор. Быстро вниз. Проскользнув в щель, Ластик сбежал по наклонному спуску в тёмное жерло подвала. Вандор прикрыл дверь и последовал за своим юным сообщником. Мощный луч фонаря осветил широкий закламлённый проход, уводящий их вперёд в черноту. Ничего особенно таинственного в выждленном погребе ластик не обнаружил. Вдоль стен валялись лопнувшие покрышки и проржавевшие обода колёс, уже знакомый кузов грузовика, кучи щебня, ржавый ковш, растворы мешалки. Поразительно как этой недвижимости до сих пор не нашли полезного применения, заметил мистер Ван Дорн. «Папа говорит, что пробовали, но никак не разберутся, какая организация владеет подвалом. И потом очень много денег нужно. Знаете, какая тут площадь? Чуть ли не... Я знаю, какая тут площадь!» Сухо перебил профессор. «Я про эти подвалы знаю все. Вы бы, Ван Дорин, лучше под ноги смотрели. Нам прямо и направо, в бывший склад мануфактурных товаров». Шаги гулка отдавались под высокими сводами. Где-то размеренно капала вода. В темноте прошуршал кто-то юркий, проворный, но с мистером Ван Дорном шестикласснику было совсем не страшно. Один раз показалось, что сзади донесся шорох. Ластик обернулся, прислушался. Нет, вроде бы тихо. Они прошли галереи, повернули направо и вскоре оказались в большом зале. Свет фонаря не доставал до противоположной стены. Первое, что заметил Ластик, яркий тонкий луч, вертикально пронзающий тьму и заканчивающийся на полу золотым кружком. Профессор объявил: "Смотрите. Это и есть лас в 8 часов 35 минут утра 5 июня 1914 года". Ластик кинулся вперёд, поближе к лучу, поднял голову. Рассмотрел на потолке освещённый квадратик стекла и чуть не взвыл от разочарования. Да нет же нет! Профессор, вы ошибаетесь. Я знаю, что это такое. Пап рассказывал. В центральном дворе доходного дома раньше был прозрачный пол, весь из плиток толстого стекла, специально, чтобы внизу на складе было светло. Электричество 100 лет назад стоило слишком дорого. Потом двор покрыли асфальтом, Но в одном месте покрытие прохудилось, и видно стекло. Мы с ребятами в него сколько раз сверху заглядывали, фонариком светили. Темно, и ничего не видно. Неужто ваш хроноскоп ошибся? Ван Дорн сосредоточенно рылся в саквояже. Мои приборы никогда не ошибаются. Скажите-ка мне, юный фон Дорн, какая сегодня погода? Пасмурная. Почему же тогда через стекло просачивается солнце? Я вам объясню. Согласно газетам, 5 июня 1914 года утро было жаркое и ясное. Это светит солнце 1914 года. И, пожалуйста, не отвлекайте меня. Я что-то не могу обнаружить лестницу. Ага, вот она. Он достал плоский ящик, совершенно не похожий на лестницу. Щёлкнул чем-то, и ящик сделался в четверо длинней и вдвое шире. Ставать сверху, велел профессор, держась кваяж под мышкой. Это одно из моих давних изобретений. Компактная самораздвигающаяся лестница. Обхватите меня за пояс, а то можете упасть. У Ван Дорна в руке писнул маленький пульт, и пол вдруг пополз вниз. Ластик от неожиданности ойкнул. Нет, это не пол пополз. Это стала подниматься крышка ящика. Ух ты, здорово! Там телескопический штатив... из сверхпрочного и сверхлёгкого полимерного материала, рассеянно пояснил профессор, глядя вверх на медленно приближающийся свод со слепительно ярким квадратом. Не вертитесь. Тут высота 5 м, а платформа не рассчитана на двоих. Знаете что? Давайте-ка лучше сядем. Сначала я. Он осторожно сел, свесил ноги. Помог ластику сделать то же самое. Внизу была кромешная тьма, и, казалось бы, то чудо-лестница двигается из ниоткуда в никуда. В луче повлескивали пылинки. «Приехали!» — просипел профессор севшим от волнения голосом. Снова пискнул пульт. Лестница остановилась. До стеклянного квадрата можно было достать рукой. Ластик так и сделал. Провел пальцем по толстому слою пыли. Свет стал еще ярче, но разглядеть что-либо все равно было невозможно. Сейчас, сейчас. Мистер Ван Дорн протер стекло носовым платком, и стало видно синее безоблачное небо. Неужели это и вправду небо 1914 года? Господи, как же я волнуюсь! Мне надо принять таблетку, — прошептал профессор. Слушайте внимательно. Сначала вы совершите пробную вылазку. Ровно одна минута. Шестьдесят секунд. Ясно. У вас часы есть? Ещё какие? Показал ластик. Мама на день рождения подарила. Можно на 50 м под воду нырять. И компасы, и секундомер. Секундомер-то замечательно. Следите по нему. Ровно 1 минута, не больше, не меньше. Приготовьтесь. Сейчас я выну стекло. Ван должен достал из акваяжа самую обыкновенную стомеску. Провел ею по краям стеклянного квадрата. Постучал в одном углу, в другом. Надавил, приподнял. Сверху дохнуло теплым летним воздухом. Кажется, никого. Как бы я хотел заглянуть туда. Но у меня слишком большая голова. Не пролезет. Профессор подождал еще с полминуты, прислушиваясь. Да. Похоже, что пусто. Он просунул руку в отверстие, осторожно вынув и отложив стеклянную плитку в сторону. Уставился на собственную ладонь. Моя рука побывала в прошлом. Растерянно пробормотал профессор. Какое неповторимое ощущение. Встряхнулся, приходя в себя. Шепнул ластику на ухо. С Богом! Включите секундомер. Помните, ровно одна минута.